Глава пятьдесят первая Рэйчел Кац открыла дверь, и Марс заполонил собой дверной проем ее квартиры. Поверх белой рубашки с открытым воротом на нем был темно-синий пиджак, а из под подсветлых серых брюк выглядывали макосины. В одной руке он держал бутылку красного, а в другой — букет цветов. Кац стояла босиком в неформальных джинсах свободной рубашке. «Что ты расфуфырился, как ряженый!» Улыбнулся Марс на входе в комнату ее лофта. «А ты смотришься великолепно. Вот так и надо. Ночь в джинсах и без обуви». Рэйчел поцеловала его в щеку, поблагодарила за цветы и вино. «Да зачем это?» Сказала она смущенно, доставая, однако, вазу и наполняя водой. Цветы она поставила в нее, предварительно обрезав кончики стеблей. «Меня мама учила, всегда что-нибудь с собой приноси, из вежливости и почтения». «Мама учила тебя правильно. Вы часто с ней видитесь?» «Нет, она и отец оба умерли». «Как жаль, извини». «Так уж бывает», – пожал плечами. «Вино открыть?» «Да, пожалуйста, мой Дьюарс уже давно выветрился». «Что про в ящике?» Он налил два бокала, один подал ей, а сам принюхался. «Ух ты! Вкуснятиной пахнет! Что на ужин?» «Для начала капреза». «Цыпленок, пармезан под моим фирменным соусом, как основное блюдо, и каноли на десерт. Все это можно назвать моей итальянской феерией». «И это после целого дня работы?» «Я люблю готовить, но каноли, признаюсь, купила в магазине». «Вот это да, впечатляет чертовски. Может, требуется какая-то помощь?» «Ты свой лепту уже внес». «Открыл вино и принес цветы?» «Мужикам, как всегда, по рукам». «Ты мудрец, мистер Марс». «Пришел к готовому». После неспешной получасовой трапезы марс стоял, что убирать посуду и наводить порядок будет именно он. «Ты готовила, а теперь моя очередь». Наблюдая за его стараниями, Рэйчел поглаживала ножку своего бокала. В какой-то момент она сказала, «Надеюсь, женщина, с которой ты встречаешься, ценит то, что у нее есть». «Полагаю, что да, но в отношениях этот процесс должен быть взаимным». Дэвид рассуждал так же. Марс сполоснул тарелки, стаканы, приборы и поставил их в посудомоечную машину. «Похоже, у вас были прекрасные отношения». «Да, только они оказались до срока прерваны». Марс закончил приборку и подсел к ней в гостиной на диван. Рэйчел подтянула под себя ноги, просенав ему бокал для добавки. «Это больше, чем трагедия. Я хотя бы думал что этим все кончено» а теперь Деккер снова открывает все это дело, поскольку убежден в непричастности Мэрилла Хокинса. Но если не он, то кто же тогда? А у твоего мужа были враги? Нет, даже близко. Деккеру я сказала то же самое. Возможно, враги были у Дона Ричардса. Или твоему мужу не посчастливилось оказаться не в том месте и не в то время. Я так и считала, но при этом думала, что убийство совершил Хокинс. Это было ограбление или кража со зломом? «Ведь вещи же пропали!» Это могло быть просто прикрытием. Она медленно кивнула, но без уверенности. «Рэйчел, когда мы договаривались об этой встрече, мне показалось, что у тебя на уме что-то невысказанное. Ты сказала, что хотела поговорить?» Она поставила свой бокал и пристально посмотрела на него. «Мне страшно, Мелвин». «Я боюсь». «Чего, Рэйчел?» «Как ты сказал, за обедом вокруг гибнут люди. Хокинс». Сьюзен Ричардс, та женщина из полицейского управления. Я знаю, Рэйчел, это действительно страшно. А кто-то убил моего мужа. И ощущение такое, что прошлое вдруг снова возвращается. Будто меня преследуют призраки, которых я считала давно оставившими меня в покое. Она поднесла ладонь к лицу и оттерла внезапно навернувшиеся слезы. Марс приобнял ее за плечи. Позволь мне кое-что сказать. Не так давно у меня были большие неприятности. То есть плохие, реально скверные вещи. А потом появился Деккер. И он добрался до истины, изменив мою жизнь. После двадцати лет, когда все считали, что ложь – это правда, а правда ложь. Все. Но не он. Не Деккер. Он просто продолжает копать. И никогда не останавливается. Такой вот парень. Кац зябко повела плечами. Похоже... «Он человек, с которым следует считаться?» «Да, он такой. Кому-то это не нравится, но он продолжает идти напролом, и все тут». «А он вообще понимает, что могут существовать разные оттенки истины?» Марс поглядел на нее близко и пристально. Затем чуть отстранился. «Например. Я имею в виду, бывают моменты, когда ты можешь говорить правду, но ее могут не воспринять как таковую, не в том ракурсе, в каком ее видит говорящий». И иногда людям кажется, что они должны что-то сделать по причинам, как бы это сказать, причинам, которые могут показаться... Показаться чем? Чем-то неверным, ошибочным, что ли. Но не тому, кто вынужден так поступить. Он-то думает, это единственное, что можно сделать в этих обстоятельствах. Марс несколько растирался. Не совсем понимаю. Да ладно, звучит действительно невнятно. А ты не спеши, я же никуда не ухожу. Она сменила тему. «Значит, Деккер действительно верит в то, что Хокинс был невиновен?» Марс посмотрел на нее долгим взглядом, явно разочарованный переменной разговора. «Давай так. Это не Хокинс пытался убить Деккера дважды, потому что он был уже мертв на момент тех событий. Ты хочешь сказать, кто-то не хочет, чтобы правда вышла наружу? И теперь они пытаются остановить Деккера, а Хокинса заставили замолчать, потому что он мог что-то знать». «Да, именно так мы это видим», — Марс сделал паузу. «Отсюда вопрос или просьба. Ты знаешь что-нибудь, что могло бы нам помочь?» «Если бы я знала, то сказала бы. рассказал бы всем еще тринадцать лет назад. Но ведь есть и другие оттенки истины, о чем ты сама только что сказала». Она слегка отодвинулась, словно символически дистанцируясь от такого разговора. «Просто удивительно, насколько человека способна расслабить пара стаканчиков», — сказала она с усталой улыбкой. «Я просто пытаюсь дойти до истин, Рэйчел. Только и всего». Но иногда правда не освобождает, не так ли? Бывает и такое, что она заманивает тебя в ловушку. «Неужели она заманила тебя?» «Да что ты! Конечно, нет. Просто мне нравится иной раз эдак порассуждать, поразмыслить спонтанно, рискованно». «Интуитивно?» Он взял ее ладонь. «Рэчел, я хочу тебе помочь». «Но ведь ты работаешь с Деккером». «Это не должно иметь значения. Я уже сказал, что не считают тебя способной на убийство». «Но...» Проронила она и осеклась. «Что «но?» Она резко встала. «Что-то я утомилась. Ужасно. Давай, наверное, на этом закончим». Марс посмотрел на Рэйчел, а затем вдруг изменился в лице. Вскочив, он схватил ее, как раз в ту секунду, когда одно из больших окон взорвалось хрустальными брызгами. Вдвоем они грянулись на пол, в то время как выстрел попал в намеченную цель.